Нина Гиташвили. Рембрандт. Жизнь и мастерство. Иллюстрации к данной аудиокниге смотрите в PDF-приложении. Творение Рембрандта Харменса ван Рейна — величайшее явление не только голландской живописи, но и всего мирового искусства нового времени. Общечеловеческое значение их бесспорно. Магическое поле рембрандтовского света окотывает фигуры и лица золотым ореолом. Лучезарное сияние мягко выхватывает объёмы, рельеф густых мазков, наложенных на прозрачные поверхности, преображает, поэтизирует мир, раскрывая потаённые его пространства. Рембрандта невысоко ценили последующие поколения. Ракай и классицизм господствовали в умах и вкусах. Лишь романтики XIX века вновь открыли для себя всё богатство его искусства. Быть может когда-нибудь, сделают открытие, что Рембрандт — более великий живописец, нежели Рафаэль. Эти кощунственные слова способны заставить подняться дыбом волосы на головах всех господ академической школы. «Но с годами я всё более убеждаюсь, что правда — это самое прекрасное и редкое на свете», — писал в своём дневнике глава французской романтической школы Эжен де Впрочем, Рембрандта чтили романтики всех времён и народов. Наверное, поэтому XX век, всё больше отходя от романтического мироощущения, да и реалистического также, ставит таинственного, но и отстранённого младшего современника и земляка рембранта дельфского мастера Вермеера рядом, а подчас и выше его. Может быть, нам не под силу переживаний вершин и глубин, которые были обнаружены в человеческой природе и гениально показаны мудрым и искренним, наивным и проницательным Рембрандтом? Справедливости ради заметим, что и современные философы находят сближающие нас с Рембрандтом мотивы. Речь идёт о замкнутости непроницаемого бытия, коммуникабельности и одиночестве, тождестве и неравенстве личности, памяти и времени и так далее. И напомним, что на любых аукционах цены на Рембрандтов продолжают расти. Так, в 2003 году один из его автопортретов был продан за 10 миллионов долларов. Сейчас в доме на Бриэстрад, где когда-то больше 20 лет прожил Рембрандт и который был продан за долги, находится его музей. На одном из судебных заседаний адвокат-должника произнёс в защиту художника пророческие слова. «Пусть сгорят от стыда те, кто во имя ничтожных денежных сумм, которые не грозят им ни малейшим убытком или несчастьем хотят сделать Рембрандта нищим. Я, Вандерпитт, Говорю здесь не только как адвокат-должника. Я говорю от имени всего человечества, которое хочет отвести незаслуженные удары судьбы от одного из великих сыновей его, равных Шекспиру. Подумайте все, находящиеся здесь. Нас покроют могильные холмы. Мы исчезнем из памяти потомков. А имя Рембрандта еще столетие будет гремить над миром. И его сияющие произведения будут гордостью всей земли». Однако законники не убоялись суда потомков и до конца были на страже буржуазного порядка. Сын Мельника, мод и Транжира, Сутяга и Грешник, гениальный художник, всё чаще разочаровавший благородных заказчиков, был разорён. Закон торжествовал. Одно из самых дерзких полотен рембранта автопортрет «Саски на коленях», посвящено эпизоду переключений блудного сына. Последнее его большое полотно — Шедевр мастера — горький, милосердный, эрмитажный, блудный сын. Сам великий художник Рембрандт был поистине духовно блудным сыном своего времени и страны, обычаев и границ, ими установленных. И всё же юная Голландия XII века, наследница великих традиций искусства Нидерландов, была его родиной. Победа в национально-религиозных войнах с могущественной абсолютисткой Испанией при жизни отца Рембранта, и его самого года жизни жизни» 1572-1609, 1621-1648 стало ещё одним решительным поводом к тому, что одна из самых маленьких стран Европы стремительно превратилась в могущественнейшую и богатейшую державу. Стала не только колониальной империей, внимательный взгляд заметит во многих картинах голландских художников того времени, отображавших внутреннее пространство дома, географические карты на стенах комнат, но и первой буржуазной республикой нового времени. Мир с удивлением следил за взлётом голландцев, этой горсточки людей, владеющих клочком земли, состоящим из вод и выпасов, снабжающих европейские народы большей частью нужных им товаров. Свобода торговли, вероисповедания, при том, что кальвинизм оставался официальной религией, сам Римбрандт, Хоть и являлся кальвинистом, однако был близок с минонитами, католиками, соседствовал и дружил с иудеями разного толка. Науки и печати в совокупности с чертами национального характера населения, предприимчивостью, трудолюбием, упорством, скоро сделала Нидерланды не только самой богатой, но и самой передовой и культурной страной континента. Заметим, что хотя развитие искусства в протестантских странах замедлилось, Живопись в Голландии пережила небывалый расцвет, который пришёлся на зрелую пору искусства Рембрандта, а именно на сороковые е годы XVII века. Подлинный феномен этого периода — удивительное обилие талантливых мастеров. Многочисленность живописцев, работавших тогда, их было более двух тысяч, подсчитано, что на каждую тысячу человек населения страны приходился один художник, Такая плотность не имеет аналогов в истории. Объясняется ещё и наличием впервые возникшего именно здесь свободного художественного рынка. Картины не только исполнялись на заказ. Впервые сложилась ситуация, когда художники сначала писали картины, а затем искали на них покупателя. Поэтому произведения искусства продавались у торговцев, фигурировали на аукционах, коллекционировались, становились формой вложения средств. Более того, впервые именно в Голландии стали продаваться как самостоятельные произведения рисунки, а собирательство их сделалось распространённым явлением. Может быть, поэтому голландские листы с этого времени, как нигде в Европе, снабжаются подписями. В Голландской республике высшим было среднее сословие, и представители буржуазии при отсутствии родовой аристократии, коронованных заказчиков, церковных покровителей Реформаторская церковь отрешилась от великолепия декора, а значит, и от живописной и скульптурной системы украшения храмовых интерьеров, стали главными потребителями искусства. Конечно, в определении особенностей голландской живописи XVII века во многом формирующие значение оказали художественные традиции Нидерландов предшествующего времени. Объективистский взгляд на мир в соединении с чувственной экспрессией мимики, жестов и главное цвета Напомним, что усовершенствовал масляную живопись и, по существу, ввёл в обиход живописцев масляную технику Ян Ван Эйк. Внимание к человеку, будто крестьянин, как у Питера Брейгеля, вошедшего в историю искусства с прозвищем «крестьянский», или «аристократ», стали основой сложения голландской школы XVII века. Кроме названной черты у того же Брейгеля, а ещё раньше у Ван Эйка и мастеров XV века, Мы находим типическое и для голландской живописи ощущение реальной среды, внимание к жанровой детали, к характерному и в то же время умение видеть мир, природу в синтезе, как великое, одушевленное бытие космоса. А отсутствие идеализации в работах голландцев, как и у ранних нидерландцев, никогда не отрицает поэтичности взгляда. Среди прочих старых традиций была и италианизирующая струя, возникшее под влиянием ренессансных мастеров юга. Можно смело говорить об определяющем влиянии на молодого Рембрандта Тенебризма Караваджа. Однако большинство голландских художников находило темы для своих картин на родине. «Мастерские двух великих» в кавычках. Кавычки возникли в этой аудиокниге, фиксируя вовсе не ироническую интонацию, но обозначая термин, принятый историками искусства, голландцев, Рембрандта и Халса оказались своего рода художественными центрами молодой республики. Их творчество, безусловно, для многих послужило идейным ориентиром на путях дерзких совершений. Ситуация, сложившаяся в Голландии XVII века, способствовала продуктивности здешних мастеров. При таком положении дел в среди участников художественного рынка должна была развиться острая конкуренция, что и произошло, и привело в конечном счёте к специализации стремлению совершенствовать свое мастерство, чтобы выделиться среди равных. Возможно, еще и этими прозаическими причинами, кроме огромной потребности в изучении и познании конкретной действительности, как писал известный историк искусства Борис Виппер. И объясняется столь многообразная дифференциация по жанрам, произошедшая здесь. Известен факт посещения мастерской начинающих лейденских художников Рембрандта харменса и Яна Ливенса образованнейшим секретарем главы государства Статхаудера Константейном Хейгенсом, отцом великого учёного, фамилия которого в наших учебниках значится как Гюйгенс. Менее известно, что в своём хвалебном отзыве о работах молодых мастеров Хейгене посоветовал им Ливенсу продолжать специализацию в рамках портретной живописи. Рембрандту же заниматься лишь историческими полотнами. Ливенс действительно писал портреты, в том числе и английской королевской фамилии по рекомендации Хейгенса, однако затем и декоративные, и исторические полотна, и пейзажи. Но, пожалуй, более универсального дара, чем у Рембранта трудно сыскать среди голландских художников его времени. И, конечно, на все времена Рембрандт один из лучших портретистов. К началу XX века Уже существовала серьёзная проблема идентификации подлинности произведений Рембранта. В 1918 году в общем каталоге специалисты зафиксировали 988 его безусловных подлинников. Для плодотворного Рембранта это немного. В 1935 таковых осталось 630, а к 1966 560. Уже после этого комиссии из пяти человек по наследию Рембранта признала почти половину из рембрандтовских полотен Лондонской национальной галереи, принадлежащей кисти других мастеров. Не рембрантами оказались некоторые полотна из Лувра, галерея Брера, лондонской галереи Уоллес, Гагской, Маурицхёс, Государственного музея в Амстердаме, Эрмитажа. Некоторые из них пополнили списки работ учеников мастера. 4 декабря 1991 года были продемонстрированы 40 подлинных произведений Рембрандта, ставших эталоном для дальнейших экспертных анализов. Криминалисты, занимающиеся преступлениями в мире искусства, констатировали, что именно Рембрандт – наиболее похищаемый автор. Коллекционеры и музеи гордятся принадлежащими им работами Рембрандта. собрание его живописи и афортов, первым собирателем которых был сам художник, создавались еще при жизни мастера. Сразу после смерти живописца Людовик XIV по всей Голландии скупал его произведения. Среди мировых собраний произведений Рембрандта славится эрмитажная коллекция, одна из самых полных. В ней представлено 26 работ разных периодов творчества этого великого мастера. После смерти Рембрандта была составлена нотариальная опись оставшегося имущества. Три старых поношенных камзола, восемь носовых платков, 10 беретов и головных колпаков, одна Библия и принадлежности для писания картин. Стоит ли говорить о драгоценности подлинного наследия художника?